Глава третья Если кто-то мистическим образом сумеет проникнуть в мои мысли, то может подумать, что я слишком суров к Юрику. В конце концов, она ничего плохого мне не сделала, и далеко не факт, что вообще планирует хоть как-то навредить. Но зная то, какими остались кицунэ в народных преданиях и вдоволь полюбовавшись на проделке хидео Я ее немного боюсь. Страх — это совершенно нормально, эволюционно сформировавшийся механизм, который помогает глупым сапиенсам не соваться туда, где опасно, чем обеспечивает выживание и в некотором роде процветание человечества. Возможно, когда я больше пойму ситуацию, мы с Акирохиматиан даже подружимся. Ага, точно так же, как они мгновенно стали чуть ли не лучшими подругами Смеяби. Еще один момент, за который на рыжую хочется злиться. Желает поиграть в манипуляции со мной? Пожалуйста, это даже будет интересно. Но зачем же совершенно невинную и непричастную ко всей этой лисьей мистике девушку вовлекать? Неужели из ревности? М -м -м, нет, не очень верю. Вспомнились сообщения, скорее всего, от Акиры. Требующие передать моему наставнику, что она его ненавидит, но в итоге простила. Чуть не вылетели они у меня из головы, ускользнули из фокуса внимания. Влияние демонического лиса или попросту моя собственная рассеянность? Акиро позвольте дать вам совет. Я недавно переехал из старой квартиры, и теперь владельцы наверняка ищут нового арендатора. «Жилье в кирпичном доме, там будет совсем не так холодно зимой, как в тонкостенном опату, и из того района проще добираться до центра города, чем отсюда. Жилье в доме, в котором вас дважды ограбили? Я не настолько смелая. Все мои ресурсы храбрости ушли на то, чтобы переехать из тихой местности рядом с национальным парком в город». «Милая Цуцуэмияби». Ты что же, вообще все про нашу жизнь своей новой коллеге выложила? Может быть, и до интимных подробностей дело дошло? К чести моей девушки она явно устыдилась и слегка покраснела, когда Юрика выказала свою информированность. «Переезжаю сюда в субботу», — озвучила решение хитрая Лиса. «Дом, в котором живут школьные учителя, плохим быть не может, а условия в хостеле, где я сейчас поселилась, намного хуже». и арендная плата очень умеренная. От женщины, у которой на шее висит лучшая драгоценность в Японии, завуалированные жалобы на нехватку денег звучат как-то фальшиво. С другой стороны, это же фамильная реликвия, продавать или закладывать ее стоит только в самой отчаянной ситуации. Примерно так девушка наверняка и ответит, если я предложу решить финансовые проблемы очевидным путем. Поймал себя на том, что украдкой наблюдаю за рыжеволосой красавицей, когда уверен, что ни она, ни Цуцуи не видят моего внимания. Плохо, то, что меня к ней тянет, несмотря на всю броню из настороженности и страха, которую я нарастил. Провожать или подвозить взрослую, уверенную в себе женщину до остановки общественного транспорта не пришлось. Так как чувствовала, что исчерпала мой нынешний лимит радушия, и потому не только сама не напрашивалась, но и отказалась, когда предложение показать, где тут автобусы ходят, поступило от моей возлюбленной. Сказала, что не заблудится, и удалилась, поплотнее запахивая курточку. «Все-таки ноябрь, вечер, совсем не жарко. И золотым украшением никого искушать не будет». «Япония да — до крайности безопасная страна, а у нас тут очень тихий район с нулевым уровнем криминала. Но осторожничать разумно». «Так жалко ее», — поделилась Мияби. «Представляешь, у Юрику-сан жених пропал несколько лет назад, даже тело его не нашли. Пока она работала в сувенирном магазинчике, все ждала, что он найдется и к ней придет. Но ждать бесконечно ведь невозможно». потому она и решила сменить обстановку. «Ой, это же секрет!» «Ну и ладно, тебе можно, ты не сплетник, не разболтаешь». Это Минами Гонсан его утащил. Оставил я черный юмор при себе. Цуцуи очень добрая и не поддержит насмешку над чужим горем. Да, собственно, меня и самого подобная издевка бы серьезно покоробила, не зная я. что либо жених пропал еще в пятидесятых, если рассматривать как такового хидео либо и вовсе никогда не существовал. А может быть и правда увивался за красоткой какой-нибудь спортивного телосложения лесоруб. Кицуне завела его в ловушку и съела. «Ладно, тут я уже перебарщиваю, пересекаю границу. Лисы-оборотни, не людоеды». Злые, коварные существа, но человеческой плотью они не питаются. Тут и знание сказок во не говорит, и внутренняя уверенность, не иначе, как пришедшая со стороны хидео -сана. Что же, хотя бы этого греха на моем ужасном попутчике, похоже, нет. Доехали до дома, Марк-сан на стояночное место, Мияби в душ, а я на кухню заниматься ужином». «Вообще-то у меня тут почти взрослая сестра живет, которая могла бы и приготовить еду к возвращению братика, но так рисковать я не намерен. Между дегустацией блюда авторства Тикитян и схваткой с голодным Минамиганом я бы выбрал разъяренного Криптида. Итог встречи с ним еще не предопределен, а вот праздничный тортик, сделанный младшей — До сих пор является мне в кошмарах, если сны не занимает лис-авантюрист. Сегодня у нас будет жареный тофу. Люблю его. Несложное в приготовлении и вкусное блюдо. Нарезать основной продукт полосками, запанировать в крахмале и жарить на кунжутном масле, добавив под конец соевый соус. Чудесно в своей кажущейся простоте. Как вкусно пахнет! «Обожаю тофу!» — ворвалась на кухне сестренка и стащила один ломтик прямо со сковородки, ловко подхватив палочками. Масло притом умудрилось по кухне не разбрызгать, значит, ругать ее не за что. И сразу в рот лакомство. «Горячее же!» «Для нормальной девочки, а не юной и одержимой. И что мне с ней делать? Хватать и тащить к экзорцисту из спального района Токио?» «Есть какой-нибудь экспресс-тест на Кицуне, И надо ли что-то вообще делать?» Тикатян, какая угодно, только не злая. Может быть, легенды врут, и лисьи духи — это такие полезные симбионты, а не зло?» «Пожалуй, я знаю, у кого можно получить ответы, если Хидео-сан делиться тайнами не желает. Как раз неподалеку источник информации поселился». Неужели не смогу из Юрия Кутян подробностей при случае вытянуть? С харизмой Хидео нет, теперь уже нашей общей, это должна быть не такая уж и сложная задача. Это если у одержимых нет иммунитета от чар друг друга. Главное не потерять во время разговора лицо и не выставить себя сумасшедшим, помешавшимся на потустороннем. Братик, мне надо с тобой серьезно поговорить. Окликнула Тика. Сестренка Мияби в душе еще минут 10 проторчит, так что успеем. Внутренне напрягся, ожидая, что речь пойдет о древнем зле Цуцу -Цу и Субару. Вполне вероятно, Ринный Тян с лучшей подругой уже поделилась и мнением об отце, и новостью о его возвращении в их жизнь. «Ты давно форум Кагишуга читал?» Продолжила девочка. Кагишуга-сан. «У наших соседей, похоже, самый мощный Wi-Fi в городе, но они его запоролили. Вы можете сделать его открытым или хотя бы прислать мне пароль». По памяти процитировал я из прочитанного на прошлой неделе. В последнее время там все в подобном духе. «Ну да, и такое пишут, хватает всяких придурков. Но настоящие проблемы тоже есть, с которыми нужно что-то делать». «Вот, например, тут написано, что девушка уехала в Токио по контракту с модельным агентством и пропала, а полиция ее не ищет. Говорит, что совершеннолетняя имеет право игнорить семью. Или вот заместитель мэра сбил человека на перекрестке, а записи с камер пропали, и свидетели вдруг все позабыли. Это же жуть, какой беспредел! Кагишуга для того и нужна, чтобы бороться с несправедливостью». «Вот так вот. Добрая же девочка, а не коварное зло. Медиум тут не нужен. Мне стоит унять паранойю и по поводу Тики, и по отношению к самому себе, и...» А вот Юрику, Акеми и Акира все еще продолжат проходить приестру по подозрительных личностей. «Ты зря воспринимаешь Кагишуга как супергероя из манги. Начал я было». «А вот и не зря». Что тебе сложно помочь людям, братик? Анонимно, конечно!» «Допустим, поискать пропавшую девушку через социальные сети не так и сложно. Можно попробовать. Попрошу Анушу». Сдался я под строгим взглядом больших детских глаз. «Вот как она так делает? Хоть сейчас для манги перерисовывай, как образец душесчипательной сцены. Я так не умею. Это что-то чисто женское». «Ладно, в конце концов, никакого криминала в поиске исчезнувших людей я не вижу. Это всего лишь твердая гражданская позиция». «А как насчет ДТП? Там человек погиб. Ты же настоящий самурай, у тебя и доспехи есть!» Школьница уперла руки в бока и насупилась. «Я прочитаю пост и подумаю, возможно ли что-то сделать. Сдался я, совсем не собираясь надевать геройский плащ. Впрочем, одного единственного сообщения с угрозами может быть... Нет-нет, обтягивающие трико и маска не подойдут, не то телосложение. Но не рассчитывай, что я вызову виновника аварии на дуэль или совершу нечто настолько же глупое. Ты самый лучший старший брат, манипулирует мной, и Газа малолетняя. Но не для своей выгоды, а к общественному благу, уже от этого в груди тепло. Нет, совсем не то, о котором говорится в признаке одержимости за номером три. Или она это сказала, чтобы еще парочку ломтиков тофу стянуть, пока я буду умиляться. Совсем уже паранойя одолела. Другие девочки обычно просят у опекуна новый смартфон или билет на концерт любимого айдола. Заметил я и сам попробовал жареный соевый творог, точно так же, не дожидаясь, когда остынет. «Ну, вкуснятина же! Нужно чаще его готовить!» Бэ, а айдолов меня тошнит. Сестрёнка показала мне язык. «А насчет смартфона неплохая идея. Я подумаю, можно ли что-то сделать». Дразница, мои собственные слова, отзеркаливает. «Ну, то есть, какой именно и как скоро?» «Если подождать, когда тебе отдадут бабло за золото, я так думаю, покруче будет аппарат». Не угадала. Само наличие денег не означает того, что их надо бездумно тратить. «Жматяра! Но все равно самый лучший». Хотел было поделиться с сестрой новостями о Юрику. Но вдруг отчетливо представил, как рыжая обучает мою младшую всяким лисьим хитростям, стимулируя и так уже имеющиеся криминальные наклонности, после чего предусмотрительно заткнулся. Не та новость, которую нужно в обязательном порядке пересказывать. Может быть, и правда мне пора психиатра навестить и от психоза полечиться, а потустороннее все так же старательно игнорировать, как и раньше». «Нормально же жил, даже хорошо. И никакие кицуне мне продолжать в том же духе не помешают. Они же и существуют пока только гипотетически». Наверху хлопнула дверь, и к нам сбежала Мияби, одетая в домашнюю юкату. Выражение лица чуть и беспокойное, но в то же время радостное. Голова мокрая, не успевшая познакомиться с феном после душа. «Макота, тика!» «Мама папу простила!» — восхищенно воскликнула девушка. «И как тут было ее не обнять, разделяя счастье? Он сейчас домой приедет, пойдемте, я вас познакомлю». «Давай в другой раз, сестренка, это же ваш сринный тян праздник, я только мешать буду». Умница Тика попыталась избежать встречи с древним злом и не влезать в чужие семейные дрязги. Захотелось последовать примеру сестры и же самоустраниться. Но это же Мияби, я ее без обмана люблю и никому обижать не позволю, независимо от степени родственных отношений. «Для начала ты пойдешь и высушишь голову», — потребовал нарочито строгим тоном. «Сейчас ноябрь, никому не надо, чтобы ты простыла». «Ни маме, ни папе, ни мне, ни Министерству финансов, которое не дождется налоговых отчислений с новой высокой зарплаты. Тику мы с твоего позволения смущать не будем, успеет еще познакомиться». Вот такой я домашний тиран. Мияби, к счастью, не стала спорить, пощупала свои волосы и убежала в нашу с ней комнату, откуда вскоре начал гудеть фен. предстать перед родителем не растрепанной и с влажной головой это между прочим тоже потеря лица тень на ханусан объяснить дочери как беречь здоровье это же священная материнская обязанность знаешь что ты про субарусана тихо чтобы фенуш наверняка перебивал звуки речи спросил я только то что ринны тян на него за что то сильно обижается а сестренка Мияби вроде как хорошо относится. «Советов не жди. У меня самой папка только полгода как появился, опыта ноль. По мне так лучше хоть какой-то отец, чем вообще никакого. Но в лицо подруги я этого не скажу». Мияби в итоге не только привела голову в порядок, но еще и накрасилась и оделась в одно из лучших своих платьев — в красное. То самое, которое я когда-то невероятно давно отверг перед свиданием. Возможно, что и зря, очень уж оно девушке к лицу, откровенно залюбовался. Следуя положительному примеру, я и сам нарядился в свой лучший костюм, не забыв про оранжевый галстук. При полном параде выступили, как для похода в элитный загородный клуб. Взял в подарок бутылку вина. «Хорошего, а не такого, какое мне Мидори сан постоянно дарила. Приходить в гости с пустыми руками невежливо». На звонок в дверь открыла лично Хана-сан. «Она также сегодня выше всех похвал смотрится. И не скажешь, что у этой молодо выглядящей женщины две дочери, и одна из них уже взрослая. В качестве наряда на вечер выбрала старшая Цуцуи сегодня замечательное кимоно». Я сторонник более современной одежды, но ей очень идет». Расклонились, прошли в гостиную. Римна нигде не видно. Надеюсь, она не затаилась в кустах с бейсбольной битой, чтобы ударить отца под колено. Еще сильнее выражена надежда на то, что в соседнем кусте нет тики, которая состоит в том же спортивном клубе и владеет аналогичным оружием ближнего боя. Еще и видела, как правильно головы проламывать. Что-то какой-то совершенно ненужный мандраж. Не станут девочки так поступать, я в этом уверен. Процентов на 80. Нет, на 70. Но это все равно большой шанс на позитивный исход. В неловком молчании просидели минут 10. Хана-сан несколько раз дернулась так, будто ногти грызть собралась. И вот чего она нервничает-то? Как я понял, это же она выгнала мужа за какие-то грехи, о которых мне старательно не рассказывает. Сейчас вот простила и разрешила вернуться. Разговаривать в подобной обстановке с Мияби было бы как-то неправильно. Просто сидели рядом, чуть соприкоснувшись пальцами рук. На стук. Не звонок, а именно старомодный стук в дверь. Женщина вскочила со своего места так резко, будто бы она кошка, и в нее водой плеснули Перенеслась ко входу в дом с такой скоростью, словно прошла подготовку шиноби, где обучилась технике шуншина, телесного мерцания, дающего возможность в мгновение ока переместиться на некоторое расстояние Я, внешне спокойный, сжал ладонь своей девушки, стараясь передать свою уверенность и ей Бояться так-то нечего. Не запретит же субару мне встречаться с его дочерью. У него на то нет никакого морального права. Напрямую из гостиной маленькую прихожую семьи Цуцуи почти не видно, но я воспользовался отражением в выключенном сейчас телевизоре и зеркале, находящемся у входа. Увидел, правда, не так много. Только большой, прямо-таки гигантский и явно дорогой белый букет. «Розы, орхидеи, камелии. Тысяч пятьдесят, наверное, стоит. Я Мияби цветочками и своим вниманием периодически радую, а потому в ценах ориентируюсь. Но моя прижимистая натура на подобное никогда бы не раскошелилась». «Ну зачем же столько денег на меня было тратить?» По той интонации, с какой хана Ханасаната спросила, я понял, что инвестиция во флористы полностью себя оправдала. Крепость пала, ворота распахнуты. Даже сотни таких букетов не способны компенсировать тех тревог, какие я причинил тебе, дорогая моя Хана. Я буду продолжать вымаливать прощения каждый день. Донесся до меня мягкий и бархатистый голос. что прекрасно подошел бы диктору на радио. Мияби рядом со мной всплакнула, растроганная красотой момента. А я бы, пожалуй, присоединился в этой битве к партизанскому отряду, возглавляемому Рин Тян. Ни грана искренности в извинении не услышал.